Глава двенадцатая. Графиня Ковалевская. Дверь растворилась, когда Амалия уже устала ждать и стала подумывать о том, чтобы уехать. На пороге стоял слуга, скорее всего тот самый, который обнаружил тело. Меня зовут баронесса Корф, представилась она. Я хотела бы поговорить с вами, если вы не возражаете. Одновременно, с сердечной улыбкой, баронесса вложила в руку слуги золотой. Николай Савельев покосился на монету, и этого было достаточно, чтобы Амалия успела проскользнуть в дом. Волей-неволей слуге пришлось затворить дверь. — Право, сударыня, даже не знаю, чем могу вам помочь, — пробормотал коммердинер покойного графа. Амалия окинула его быстрым взглядом. невыразительная внешность, к тому же черты лица, словно стерлись от усталости и недавних переживаний, но взгляд не глупый, может быть, с капелькой настороженности. Еще бы, ведь она явилась незваный гостьей в дом, где произошло ужасное убийство. Мой сын был знаком с вашим хозяином, часто общался с ним здесь в Париже, сказала баронесса, и мы оба Очень хотим, чтобы преступник, лишивший графа Кавалевского жизни, был найден. Да это Бог! Горячо воскликнул слуга. Как вас зовут? спросила Амалия. Николай Савельев. А отчество? Иванович. Так вот Николай Иванович. Прошу вас рассказать мне все, что вам известно, ничего не опуская. Хорошо? Ободренный звонкой монетой, слуга повторил то, что уже рассказывал прежде комиссару Папиену. Собеседница внимательно слушала и изредка задавая уточняющие вопросы. — А скажите, Николай Иванович, раз уж ваш хозяин остался совсем один в доме, не мог ли он воспользоваться этим обстоятельством, чтобы пригласить к себе кого-нибудь? — Кого? — искренне удивился слуга. Вам лучше знать, я полагаю. Может быть, то была женщина? Нет, решительно покачал головой Савельев. Насколько я знаю своего хозяина, граф был занят совсем другим. Я вернулся бы в четверг, и мы должны были начать упаковывать вещи, чтобы перебраться на новую квартиру. Не стал бы он ни с кем здесь тайком встречаться. Никчему ему это было. Ну, мы же с вами взрослые люди, Николай Иванович. Вздохнула Амалия. А покойный граф, как я понимаю, пользовался у женщин большим успехом. Взять хотя бы госпожу Туманову. Госпожа Туманова, сухо ответил слуга. Не стоило даже мизинца моего бедного хозяина. Кроме того, вам, наверное, не известно, что они расстались. Но ведь кто-то же похитил ключ от черного хода. Что, если некто навестил вашего хозяина, украл ключ, а потом ночью забрался во собняк? Или граф сам пригласил кого-нибудь не надолго, ну, допустим, какую-нибудь особу, не внушающую особого доверия? Мысль Амали следует признать вполне логичной. Неподалеку развеселая площадь Пигаль. Где можно найти развлечения на любой вкус? Может, оставшись один граф решил использовать свою свободу? Я понял, что вы имеете в виду с ударения. Медленно заговорил Савельев, но в доме не было женщины, я точно знаю. Откуда? С любопытством спросила баронесса. Потому что я бы заметил, будь дело иначе. Я сказал бы комиссару, видите ли, любая женщина оставляет следы, запах духов, след помады на бокале, какая-нибудь тряпочка. Вы совершенно уверены в том, что в ваше отсутствие у графа никого не было, что он ни с кем не встречался, никого не приглашал? О да, сударыня, я же видел посуду, которой хозяин пользовался, а вся остальная на местах. И в ванной тоже все в порядке. Ну, полотенце и все такое. Нет, нет, он был один в доме, и никто его не навещал». «Любопытно», — усмехнулась про себя Амалия. «Вы не возражаете, если я осмотрю дом? Я бы хотела начать с черного хода». Где-то в одной из комнат зазвонил телефон. «Газейчики», — пояснил Савельев, — «и вчера, и сегодня». Покоя не дают, суда сударыня. Черный ход выходил в коридор, который вел мимо кухни. Я иду тем же путем, что и убийца, подумала баронесса. Надо попытаться понять ход его мыслей, раз у него был ключ. Логично предположить, что он явился отсюда. Ну и что это нам дает? До да, ровным счетом ничего. Тоже мне. Реконструкция преступления, где преступник взял орудие убийства в гостиной на первом этаже. Амалия вошла в гостиную. Моя героиня придерживалась мнения, что обстановка может многое сказать о человеке, но пока ничего особенного о графе Ковалевском она, находясь в его доме, не узнала. Вокруг красивые вещи, часы, картины, мебель. Но это умеренная, прохладная красота, то, чем принято восхищаться и только. Никакого модерна, никаких ярких тонов. Все выдержано, воспитано и благопристойно. Очаровательная картина Бальдини, очаровательные консоли, очаровательные часы на камине — подобное можно увидеть в десятках, если не в сотнях парижских особняков. «Значит, убийца вошел в эту комнату, взял кочергу и...» «Или он вернулся за ней позже?» «Проводите меня в спальню», — попросила баронесса. Чтобы добраться до спальни, надо было подняться по широкой лестнице на второй этаж и миновать несколько комнат. Слуга с любопытством поглядывал на гостью. Та омолчала и хмурилась». У двери спальни Савельев остановился. — Вы непременно хотите войти, сударыня? — А вы считаете, мне предстоит нелегкое зрелище? — Полагаю, нет. Когда полиция меня отпустила, я вызвал людей, и они за оплату все там убрали и вычистили. — Тогда тем более мне нечего опасаться, — ответила Амалия без улыбки. Однако в глубине души Баронесса была недовольна тем, что не успела застать место преступления в его изначальном виде. Если бы не Миша, я бы попросила у папьеона полицейские фотографии. А впрочем, огромная кровать с высокой спинкой, до сих пор лежит старый выпуск «Фигаро» на столе у изголовья, на окнах тяжелые занавеси синего бархата, в углу. Ширмы в восточном стиле, зеркало занавешано. Граф лежал в постели. На всякий случай спросила Амалия. Кивок. Может быть, проснулся, услышав шум? Нет, твердо ответил Савельев. Я слышал разговоры полицейских. Руки хозяина лежали спокойно, как сказал врач. Он умер во сне, даже... не успев понять, что происходит. В голосе слуги зазвенели слезы. Мужчина отвернулся и пробормотал: «Простите». Итак, некто вошел, взял на первом этаже качергу и поднялся наверх. Безусловно, тут преднумышленное убийство, сказала себе баронесса. Преступник с самого начала намеревался убить графа. — Куда ведет эта дверь? — спросила Амалия, указывая на маленькую створку в глубине комнаты. — Там ванная комната Павла Сергеевича, сударыня. Можно взглянуть? — Да, если вам угодно. Но ничего особенного во мне нет. Верная своей привычке осматривать все, Амалия проследовала в ванную и подумала машинально, отмечая образцовый порядок, в котором... были разложены на полках различные предметы, а покойный граф был педантом и имел педантичный, недобрый, насмешливый ум. Судя по всему, ванная была лет тридцать-сорок назад переделана, очевидно, обычная комната. Наружу выходило небольшое окно, закрытое ставнями. Тут подлаханьел вода. заметила баронесса, указывая на небольшую лужицу, почти незаметную от входа. Прошу прощения, недосмотрел, сударыня. Наверное, натекло, когда мыли место преступления. Нанятые мной люди долго тут все убирали.